Глава одиннадцатая Длинный зумер, затем перерывистая трель определителя номера на том конце. Устаревший вариант, но мне-то в конце концов какая разница? «Алло!» «Привет, Юрок!» к-куда пропал? Чего на работу не, не пришел? Позвонил бы хоть, предупредил, сегодня пункты не работал под, это, под твоей милости!» «Но ты же знаешь, Юрок, на меня денежки повесили!» 30 лимонов Приходится крутиться, подрабатывать на стороне. Осталось всего неделя. Шамиль с Бельским не слезут. Или простят? Как ты думаешь?» «Ну, не знаю». «Я думаю, не простят. Придется платить. Такие вот дела. Но я нашел человечка, который за меня внесет указанную сумму». «Я рад за тебя. И кто же?» «Ты?» «Не-не-не понял. Я что, Морган-старший?» «Конечно, нет, но, Юрок, что такое 30 лимонов по сравнению с 10 миллиардами? Кстати, а какова твоя доля в этом грандиозном проекте?» «Какая доля? Какой проект? Что ты несешь?» «Право, старый, не хочется мне вот так, по телефону. Но знаешь ли, каждая встреча с тобой чревата самыми погаными последствиями, поэтому извини, лучше уж я заочно. Вот тебе мое скромное предложение. Я предлагаю тебе купить у меня одну маленькую бумажку за 30 миллионов». Догадался, какую? Заказное письмо из Франкфурта. Как же вы его не нашли? Вы потрошили сейф Яхонтова, а про кошелек забыли. Не солидно для такого серьезного дела. И что же теперь? А теперь очень проблематично все довести до логического конца. Вас теперь запросто могут послать на всем известное количество буковок. «О, виноват, я не помню, как это по-немецки. Потом в словарик загляну. Кажется, какой-то кодик надо назвать. «Айнцвай, полицай!» «А поэтому платите, маэстро!» «Платите!» Молчание. «Юрок, надеюсь, ты жив?» «Да брось ты голову ломать, откуда я все это узнал?» «От твоей тещи, которой у тебя, кстати, никогда не было. Ты вообще чего-нибудь пооригинальней придумать и не мог?» «Что бабушка тебя в квартире заперла, к примеру, а ключей у тебя, бедняги, нет?» «Или что, в планетарий сходить хочешь, на звездочки посмотреть?» «Я бы сразу поверил, а то теща из Воронежа». «Да вот еще что, уточнить хотелось бы. Леха действительно не вернул тебе кассету в синей коробочке». «Хорошо, мне надо подумать. Я перезвоню через 10 минут». «Давай думай, только Юрочка не очень долго. Да и просьба большая. Ко мне никого не присылать, надоели. Жду звонка». Я повесил трубку. «Ну?» «Нормалек Евгений, подождем». Ты бы хоть объяснил, что там за комбинейшн. А, беспроигрышная лотерея, бесплатная путевка во Флориду. По правде говоря, я многого еще не знаю. Юрик тоже так не фигура. Иначе чего ради он тайм-аут запросил: позвонить, посоветоваться. История же довольно проста, как сметана. Некто Яхантов решил провернуть Динамо. Именно так читается Аманит, если наоборот. Не могу сказать, по собственной ли инициативе или по просьбе других он учредил вышеназванную контору. Собрал 10 миллиардов, а когда подошел момент выплаты обещанных процентов трудящимся, решил свалить в Рио-де-Жанейро. Но такую сумму перевести через кордон, за которым, к тому же, нет никаких связей, сам понимаешь, нереально. Особенно, когда тебя уже спохватились, но если имеешь хорошие связи в каком-нибудь коммерческом банке, то все можно устроить очень замечательно. Яхонтов нашел связи в Аяксе. Случайно или нет, пока сказать не могу, вероятнее второе. Он человек пунктуальный, все рассчитал загодя. Но вот дальше тот, кого Яхонтов посвятил в свою затею, решил в свою очередь кидануть удачливого собрата-мошенника. Наше общество сейчас — это один огромный аманит, где на любой ступени ты кидаешь, тебя кидают, тех, кто тебя кинул, тоже кидают и так далее. Сам знаешь, что говорить. «Да, так вот. Решив опустить Яхонтова, мистер X из банка тоже потихоньку готовится. Подбирает команду, может, даже из рядов бандитской крыши и находит козла отпущения. Леху, решив сделать из него киллера. Много, наверное, пообещал бедняге. А Леха принадлежит к тем людям, которые моют голову средствами для облысения и поэтому легко клюет. Это так, Евгений, к слову, ты не поймешь». В июне Яхантов, собрав достаточную сумму для безбедного существования за пределами любимой Родины, сообщает об этом мистеру X. Тот предлагает обычный офшор. Деньги переводятся на счет предварительно зарегистрированной в Германии фирмы. Фирма, естественно, оформлена на имя Яхонтова. Где спрятаны все 10 миллиардов, знал один только Яхантов и, возможно, не слишком доверяя своему партнеру, привозил деньги в банк небольшими партиями. Как только он получал из Германии факс, что деньги удачно легли на счет, то доставлял следующую часть. «Все верно. Привезен все сразу, тут же получил бы пулю в лоб. А так маленькая, но страховка». Когда последняя банкнота осела в одном из франкфуртских банков, Яхонтову направляется оттуда заказное письмо, в котором сообщается кодовый ключ. Только знающий этот ключ может распоряжаться лежащими на счету деньгами. «Вот это письмо Евгений. Врубился». 1 сентября Яхонтов получил его, в день своей смерти. Затем подготовленный заранее Леха едет в гости к лжебизнесмену. Прямо у дверей валит его из пушки, отпирает сейф и забирает факсы из Германии. Вероятно, в поисках ключа он натыкается на бумажник, который и прихватывает то ли на память о Яхонтове, то ли просто из жадности. Почему бы не захватить по пути? Покойному деньги уже не потребуются. Поэтому Лех переворачивает все в квартире, инсценируя ограбление, кладет ключ обратно в карман Яхонтова и сматывается. Он наверняка не знал общего расклада и знаком был только с Юриком. Что там дальше, его не касалось. Лехе надо было только убить и забрать квитанции, за что ему воздавалась машина или деньгами. Небольшой подарочек, которого он не получил. А вместо этого схватил пулю два дня спустя. Потому что являлся одним из звеньев цепи «Банк амонит Знаешь, как в Сицилии. Киллер валит жертву, затем валят киллера, И концы в воду. Чем меньше звеньев, тем надежнее. И опять же, Лехина жадность сыграла свою роль. Леха ведь и не успел получить гонорар ввиду своей самоуверенности. Я убежден, что Юрик наплел ему с три короба и предложил помочь родной пункт опустить. Есть, мол, ребята на примете. Все поровну поделим, заодно прежнее дело оплатим». Ты, Лешенька, сиди тихонько в будке, а когда наши ребята влетят, ты не бойся, тебя не тронут. Ляг вместе с девочками на пол, и никто тебя ни в чем не заподозрит. А потом сразу за все рассчитаемся, и за убийство, и за ограбление. Лешенька и попался на крючок, его очень натурально завалили под видом налета. Я уверен, что те, кто это сделал, тоже не знали истинной причины ограбления. Забрали бабки, отвалили. Я отпил остывшего кофе. А потому случилась незадачка. Мистер Икс не нашел письма. Искал где-то пару дней. Это понятно, у Яхонтова наверняка всяких бумажек в сейфе. Пруд-пруди, попробуй сразу разберись. А когда разобрались... Представляю его лицо. И Леха ведь уже завалили. Не спросишь у него, не потерял ли какую бумажку в попыхах? Юрику пришлось к его матери сходить. Безуспешно, кстати. Да, когда он увидел у меня в руках яхонтовский кошелек, из которого я с дуру достал письмо, то сразу смекнул. Ага, вот он, ключик. Надо срочно принять меры. Ну и принял. Кстати, ты не звонил в мой район по поводу того приятеля с револьвером? Пока не установлен. Пальцы отправлены в ИЦ, но там пусто. Глухарька, ты им капитального подвесил? Ах, и не говори. Телефонный звонок прервал нашу мирную беседу. Я снял трубку. Юрик без лишних слов сразу перешел к делу. «У нас нет уверенности в том, что кроме тебя никто не знает про письмо». «У нас очень хорошо. Конечно же, у нас. Не у тебя же одного». «Юрик, я что, свою жизнь в лотерею выиграл? Мы делаем благородный чейндж и друг друга не знаем. Ведь если что, мне до конца своих дней бегать придется. А хочется спокойствия и уюта на старости лет». «Ладно, где мы встретимся?» «Значит, вас устраивает мое предложение?» Да. «Окей, okay, завтра в 9 вечера я буду в конце Витебского проспекта. Там есть такой старый кирпичный дом. Он на капремонте. Я поставлю машину недалеко от дома, а сам подойду к торцу. Само собой, дружище, зная ваши исключительно дружеские и миролюбивые чувства, я приеду не один. В машине останется человек, который со стороны будет наблюдать за ходом переговоров. И если вдруг какая заминка приключится, он быстренько отвалит и вскроет конверт, который я ему оставлю». В конверте сам догадываешься ксерокопия письма и небольшие пояснения про дела наши скорбные. «Зачем так сложно?» «Да за тем, что я не с собачкой на прогулку иду, а на встречу после которой можно остаться без головы. В этой истории так много крови. Не хотелось бы пополнить список жертв». «Хорошо, а я подойду к девяти». «В таком случае до завтра, Юрик. Я все-таки надеюсь, что вы замечательные люди». Я повесил трубку. «Ну, с Евгений». Вы готовы сыграть блюз осеннего вечера?